Читает в газете всю одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит, и я чувствую, как всюду, в колесах, в руках, газетах, ресницах, пульс все чаще, и, может быть, сегодня, когда я с «и» попаду туда, будет тридцать девять, сорок, сорок один градус, отмеченный на термометре черной чертой. На Эринге такая же.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 Это я второму строителю. Лицо у него фаянс, расписаны сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками. Глаза, губы. Но они сегодня какие-то ленялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот. Высоко, под куполом, на поднятой краном голубой глыбе,